Глава восьмая. К традиционному для каждого наследного принца ритуалу выбора жены Сильдавир относился скептически. Вот кто такой ответственный шаг, как выбор бессменной спутницы жизни и матери будущих детей, обсуждает с деревом, пусть и древним. Ясное дело, формальности надо соблюдать, на то они и формальности. Но ведь из этого зачем-то принято было устраивать проблему на все тринадцать миров. Из каждого полагалось вызвать красавицу, чтобы выстроить их всех на Большой Поляне. От принца требовалось помучиться осознанием, что на Криадоле ни у одной из раз не принято многоженство, затем озвучить свой выбор, после чего, подхватив избранницу под руку, сопроводить ее к алтарю, стоящему прямо под деревом. Далее из небольшого храма появлялся жрец и, отбубнив красивые ритуальные слова, обзывал пару «мужем и женой». И под конец церемонии вручал уже законной принцессе коробочку с дарами богини излестия, покровительницы семьи, любви, красоты, теплоты и прочей милоты. Только эта коробочка появлялась в храме не волшебным образом, а доставлялась заранее самим же принцем. Три артефакта — ожерелье, кольцо и диадема — на самом деле являлись обязательно принудительным подарком свекрови своей невестки. Но про свекровь в ритуале скромно умалчивалась, зато громко объявлялось, что дары божественны, и их озарило сиянием богини. Говорят, раньше это были непростые украшения, но в чем их предназначение и какая в них магическая сила, уже давно позабыли. Вот о магических способностях рода Баргдаш, передающихся от отца к первенцу, все помнили. Империя 13 миров держится на связи правящего императора с огромным изумрудом. намертво впаянным в одну из стен тронного зала. Точно такие же изумруды есть и в других мирах, только в самом последнем, тринадцатом, где живут люди, он почему-то бездействует. Зато во всех остальных изумрудные артефакты внимательно следят за заданными еще в глубокой древности значениями различных природных и магических параметров, индивидуальными для каждого из миров. И едва водноболотному пятому миру начинает угрожать суш или, наоборот, В шестом, испепеляющей жарком мире пустынь слишком уж часто начинают идти дожди, в тронном зале звучит тревожный сигнал, и придворные маги отправляются разбираться и наводить порядок. А если они не справятся, то основной изумруд сам попытается восстановить баланс, убрать последствия и устранить причину. Остановить артефакт хотя бы на время — Скорректировать порой разрушительные последствия его вмешательства и вообще хоть как-то регулировать действия самостоятельного камня мог лишь император. Но перед тем, как зайти на престол, будущий император обязан жениться, и его невеста должна быть выбрана в храме из Лестии и одобрена великим древом, выражающим волю богини. Иначе капризный изумруд не примет нового правителя и откажется с ним взаимодействовать. В империи был как-то очень тяжелый период, когда император умер молодым, и его первенец еще даже стоять не умел нормально, не то что выбирать себе невесту из 13 красавиц. Так камень всех довел, и несчастного мальца все равно женили, а жену ему выбрала мать. Понятное дело, на все претензии свекрови к невестке потом можно было смело отвечать: Ты же выбирала! Но и самому сильно не покапризничаешь. Разводиться императором не полагалось, только если овдоветь. причём как-то так, чтобы камень не заподозрил, что безутешный вдовец приложил к этому руку. Изумруд был мало того, что капризный, так еще и честный. Так что в происходящем сейчас в жизни принца Бедламе виноват был камень. Нет, началось всё из-за внезапной болезни отца, причину которой ни один придворный медик не мог определить. И лечение их не помогало, хоть казнить начинай через одного. а от постоянных намеков что отцу недолго осталось жить на душе тошно делалось но вот проженить бусель давиру было озвучено даже не намеками а строгим голосом первого советника практически в приказном порядке и с отцовского благословения из за камнш даже дату свадьбы первый советник сам рассчитал а потом отправил вызовы во все тринадцать миров не просто гонцом а сразу с делегацией чтобы привести невест к назначенному сроку Силь лишь мрачно пошутил. «Хоть выбирать жену ему доверят? Или тоже пан Турш будет?» Отец злобно зыркнул из-под седых бровей, но промолчал. Он вообще почти не разговаривал, потому что его невнятную от болезни речь мало кто понимал. Мычание какое-то выходило. Вот и одарил сына недобрым взглядом, ведь еще тридцать лет назад ему проженить-бутвердить начали. А он лишь отнекивался и отмахивался, пока не приперло. Силь тоже злился, но помалкивал. Иногда по вечерам ругаясь в тронном зале с камнем. Какой вот сейчас к синим мокрицам праздник? Сейчас надо искать медиков и выяснять, что так подкосило отца. Расследование провести, допросы с пристрастием. Знал бы, что так выйдет, прислушался и женился бы пораньше, чтобы на собственной свадьбе от души повеселиться. А теперь какое веселье? Неладные дела творятся в империи. И первый советник это тоже чувствует. Вот и торопится сделать все по законам и ритуалам, да еще и как можно быстрее, чтобы у Сильдавира не возникло неожиданных проблем с коронацией и последующим магическим единением с упертым изумрудом, чтоб ему веками тронный зал украшать. Только поэтому Силь не пререкался со стариком. Наоборот, кивал и послушно выполнял все, что тот говорил. И в таверну на границе миров отправился даже заранее, правда, с тайной целью встретиться с Рассалтом. Старый Пантурш его бывшего телохранителя терпеть не мог, но и сам силь официально приглашать на свадьбу известного наемника не собирался подходящее время выпить по случаю окончания вольной жизни они вдвоем найдут. Просто принц доверял Ресу больше, чем кому бы то ни было в империи, и был уверен, что тот поможет ему совсем разобраться. И вот прошли сутки, начали появляться делегации из всех тринадцати миров. Невесты опасливо косились на злющего жениха. Пан Турш и эта смешная маленькая человечка, управляющая, крутились и мелькали везде, поддерживая подобие порядка. Силь, усевшись в углу в большом зале, мрачно наблюдал за всем этим бедламом и цедил гоблинскую настойку. Давно уже выбранная им самим в качестве будущей жены черноволосая красавица Галруга сидела за соседним столиком и кокетливо постреливала глазками. Причем не только в его сторону. Никакой безумной любви даже речи не шло, но они были знакомы с детства и вроде как привыкли к недостаткам друг друга. В постели тоже оба были довольны, так что с наследниками никаких проблем не предвиделось. Идеальная будущая императрица, такая же ветреная, как и он сам, а значит, не будет никаких сцен ревности. Главное — соблюдение приличий на людях. Поэтому и сидели каждый за своим столиком, только иногда переглядываясь и незаметно улыбаясь. Галруге этот фарс нравился. Она наслаждалась возбужденно восхищенными взглядами на ее наряд, больше открывающий, чем скрывающий. А что делать? Такова традиция. Принц должен видеть, что выбирает. Поэтому большинство мужчин в таверне выглядели немного рассеянными. Тоненькие лямочки, огромный вырез, чашечки лифа, едва скрывающие соски, прозрачная светлая ткань, обтягивающая талию и бедра, стыдливые рюшечки или красивый узор спереди и откровенно обрисованные выпуклые богатства сзади. Пору посочувствовать самому себе, ведь таких красоток тринадцать, а выбрать надо всего лишь одну. Сельдовир обвел взглядом зал и нахмурился. «Должно было быть тринадцать». Но на самом деле... К столику подбежал взволнованный Пантурж и устало упал на стул. На столе, по воле проходящей мимо официантки, тут же материализовалась еще одна кружка, в которую принц заботливо налил гоблинской настойки. Пантурж благодарно кивнул, сделал большой глоток и как можно незаметнее поморщился. Да, специфический вкус с горчинкой. Чтобы наслаждаться этим напитком, надо иметь в роду гоблина или орка. Но из-за этой традиции отбора невест среди предков Сельдовира не было разве что кентавров и русалок, а так даже дроу встречались, если верить семейной легенде. Делегация из Тринадцатого мира до сих пор не объявилась. Откашлявшись, выдал первый советник. Что делать будем? Сельдовир едва удержался, чтобы не отшутиться о том, что придется фарс с отбором невест отменять. Выбирать-то в из кого, раз человечку не привезли. С этой свадьбой с самого начала все через темное место и в обратную от звёзд сторону. Да еще и рысалт до сих пор не объявился. К синим мокритцам этот отбор вместе с деревом и изумрудом. У него отец неизвестно, чем болен, а им свадьбу приспичило. И теперь еще ждут, когда он им из-под стола человечку вынет, как фокусник на ярмарке. Силь оглядел зал, криво улыбнулся напрягшейся Галруге и вдруг заметил свою новую знакомую. Есть тут еще одна человечка, управляющая. Вот ее и приоденьте для отбора. Хорошо смотреться будет, можешь мне поверить, подмигнул он вновь закашлившемуся старику.